От здания ничего не осталось. Затем это место заасфальтировали. Еще один печальный эпизод эпохи застоя. Я хорошо себе представлял, что рано или поздно всем нам будет стыдно за это варварство. Будет стыдно, но ничего исправить уже не удастся. Кстати говоря, интересно, когда ЦК примет решение о публикации всех постановлений Политбюро, закрытых и открытых? По-моему, время это уже настало. Многое бы приоткрылось тогда и нашло бы объяснение из необъяснимого до сих пор. Проводили мы в области активную пропагандистскую работу. Выступая с докладом, я предельно откровенно анализировал сложившуюся ситуацию, Меня спасало то, что до руководства мои выступления не доходили, а куратор Симонов, замечая многое, тихонько откладывал все в архив. У нас на Урале и в помине не было того безумного восхваления Брежнева, которое в тот момент громыхало по стране. Была усмешка, была издевка, у некоторых недоумение, а у большинства просто неприятие всего этого. Видели, конечно, куда идет страна, и противостоять этому пытались, честной, самоотверженной работой на своем месте. В одной из откровенных бесед с Фиделем Кастро, а у меня с ним сложились доверительные отношения, он сказал, «Зря ты себя коришь, терзаешь, просто обстановка еще не созрела для того, чтобы действовать, не созрела». Очень сильный центр, как панцирь, удерживает все. Неплохие были контакты с членами военного совета Уральского военного округа, Сильченко, Тягуновым, Гошковым и другими. Часто ездил по частям, встречался и с рядовым, и командным составом, участвовал в учениях, вместе со мной выезжали члены бюро, они сами водили танки, изучали самолеты, Помогали военным в обустройстве городков. Это было необходимо, поскольку условия в некоторых военных городках были просто ужасные. Министерство обороны вообще считает солдат своими вассалами, не имеющими голоса. Когда впервые на одном из собраний в дивизии я спросил, почему нет критики снизу, почему солдаты молчат, неужели им нечего сказать, это вызвало недоумение. Дошло, конечно, до верхов, Но проглотили. А я эту линию продолжал проводить. И постепенно, хотя бы по комсомольской партийной линии, началось какое-то реальное движение. Комсомольцы слегка расправили плечи. И в конце концов и на партийных собраниях, и на других встречах с военными начали звучать критические выступления в адрес военного руководства. Я считал, что этот процесс необходим. С областным управлением КГБ у меня тоже сложились нормальные отношения. Начальник управления Корнилов, как кандидат члены бюро, участвовал в заседаниях бюро. Я часто бывал в его ведомстве, просил информацию о работе КГБ, изучал систему функционирования комитета, знакомился с каждым отделом. Конечно, я знал, что существовали вопросы, с которыми он меня не знакомил. Но, тем не менее, структуру, систему КГБ я знал достаточно основательно. Именно поэтому мое выступление на сессии Верховного Совета Союза СССР летом 1989 года при утверждении Крючкова было не случайным. Я все-таки знаком с этим закрытым для всех ведомством. Однажды у нас произошел трагический случай, связанный с сибирской язвой. Для проверки, выяснения обстоятельств в Свердловск приехал заместитель председателя КГБ Пирожков. Это было в первые годы моей работы. Сидели у меня втроем, я, Пирожков, Корнилов. Шла спокойная беседа, и Корнилов, между прочим, сказал, что управление КГБ работает дружно с обкомом партии. И вдруг Пирожков рявкнул. Генерал Корнилов, встать! тот вскочил руки по швам я тоже в недоумении пирожков чеканя каждую фразу произнес зарубите себе на носу генерал во всей своей деятельности вы должны не дружно работать с партийными органами а вы обязаны работать под их руководством не только.